«Рыбка-поньо на утёсе». Для кого этот мультфильм? Среди всех мультфильмов, созданных Миядзаки на студии Гибли, «Рыбка-поньо на утёсе» наравне с моим соседом Тоторо больше всего подходит маленьким детям. В ней нет ни капли жестокости, за исключением разве что плевка-поньо и ее склонности бросаться к людям в объятия. Самые юные зрители могут с удовольствием следить за приключениями своих ровесников. Премьера в Японии состоялась 19 июля 2008 года. Премьера в России состоялась 3 сентября 2009 года. Продолжительность составила 101 минуту. Студия гибли. Режиссером и сценаристом стал Хаяо Миядзаки. Художником был Нобору Йосида. Дизайн персонажей – Кацуэ Конда. Спустя 4 года после выхода «Ходячего замка» и за 5 лет до появления «Ветер крепчает», своего самого взрослого мультфильма, Хаяо Миядзаки создает красивую сказку «Рыбка-поньо на утесе. Через 20 лет после «Моего соседа» Тотара Миядзаки вновь фокусируется на детской теме. Его героям Поньо и Сосуке около 5 лет. Сюжет напоминает русалочку Ганса Христиана Андерсона. В мультфильме «Русалочкой» становится Поньо – маленькая красная рыбка, любознательная и упрямая. Ее родители – морская богиня, напоминающая китайскую Мадзу, покровительницу моряков и рыбаков, и колдун Фудзимота, отказавшийся от человеческой жизни ради мечты очистить океан и вернуть эру моря, минувшую миллионы лет назад. Поньо сбегает из дома отца и влюбляется в мальчика Сосуке. Обнаруженная Фудзимота, она снова сбегает, но ее магия вызывает цунами. В конце Поньо решает стать человеком, отказавшись от магии, а Сосуке говорит, что будет любить ее в любом обличии. В отличие от датской сказки, Миядзаки останавливает историю на счастливом моменте и предлагает зрителям самим придумать, что будет дальше. Большой спектакль для самых маленьких. В то время как мой сосед Тотора с его простотой показал, как можно говорить о серьезных темах с маленькими детьми, Рыбка-поньо на утесе была создана для того, чтобы их впечатлить. Режиссеру было важно, во-первых, создать яркую красочную картинку, первая сцена на дне океана, появление морской богини среди вставших на мель кораблей, путешествие детей на игрушечном кораблике, во время которого они встречают причудливых морских обитателей. Во-вторых, сделать историю доступной для детского восприятия. Наконец, не напугать маленьких зрителей – злодей этой истории Фудзимота, самый нелепый персонаж мультфильма. В своем олеповатом костюме он выглядит скорее смешно, а с созданными им монстрами справляются даже младшие сестры Поньо, просто пощекотав. Стихийные бедствия вроде цунами вызванного героиней когда она поднимается на поверхность во второй раз воспринимаются не как повод для тревоги, а скорее как эпизод для более взрослых зрителей. Маленький ребенок вряд ли будет испытывать беспокойство, наблюдая за двумя детьми на кораблике. Даже финал не оставляет никаких сомнений. Сосуки не откажется от Поньо, и разрыв между двумя мирами прекратится. Визуальный подвиг. Миядзаки не обходит стороной своей любимые темы – экологию. Поньо всплывает на поверхность с отходами рыболовного судна, поднятыми с морских глубин а Фудзимота жалуется, что порт, в котором он держит свою подводную лодку, невероятно грязный. Семейные отношения. Риса переживает, что ее муж Коиши не смог прийти на ужин. Несмотря на присутствие в мультфильме «Морской богини», аллюзии на религию и мифологию сделаны очень тонко. Настоящее имя Поньо – Брюнхильда. Так зовут Валькирию из цикла опер Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга» который основан на средневековой поэме и исландских сагах. Версия полета валькирий в аранжировке «Дзёхи Саиси» звучит, когда Понью бежит по волнам за Сосуке и его мамой. Младшие сестры героини своими постоянными превращениями в волны и тем, как они окружают свою богиню-мать, напоминают греческих нереит – морских нимф, которые сопровождают амфитриту больше чем содержание взрослому зрителю рыбки понию на утесе запомнится рисовка созданную без помощи 3d технологий ее можно считать редким примером традиционной мультипликации анимация героев и весь мир были отрисованы по старинке вручную эта техника помогла передать тончайшую игру света на воде и создать завораживающую красивую картинку которая приковывает внимание к И не дают оторваться от этой прекрасной сказки до самого конца.